Эмили читала и перечитывала это письмо. Она обсудила его с Чарльзом. — Сапоги! — задумчиво произнес Чарльз. — Не вижу тут никакого смысла. — Должно же это что-то значить, — заметила Эмили. — Почему пара сапог должна исчезнуть? — Ты не думаешь, что Эванс сочиняет? — С какой стати? В конце концов, если уж люди сочиняют, то что-нибудь существенное не такую глупость. Сапоги. Тут может быть какая-то связь со следами, — нерешительно сказал Чарльз. Я знаю, но о следах, кажется, в деле ничего нет. Возможно, если бы снова не пошел снег... — Да, возможно, но только в этом случае, — рассуждал Чарльз. он мог отдать их какому-то бродяге, а бродяга потом прикончил его. — Да, возможно, но как-то не похоже на капитана Тревельяна. Он, конечно, мог взять человека для какой-нибудь работы и дать ему несколько шиллингов, но отдавать ему хорошие зимние сапоги... Ну сдаюсь, сказал Чарльз. А я не собираюсь сдаваться, сказала Эмили. Правдами или неправдами, а я доберусь до сути. Вот она и приехала в Эксмптон и прежде всего навестила три короны, где миссис Беллинг приняла ее с большим воодушевлением. А ваш молодой человек все в тюрьме, мисс. Но это же такая несправедливость, и никто тут у нас не верит, что он убил. Пусть они только попробуют это мне сказать. Так вы получили мое письмо? Хотите повидать Эванса? Он тут живет, недалеко, за углом, Форр-стрит, 85. Я бы проводила вас, да не могу отойти, но вы уж найдете, не ошибетесь. Эмили не ошиблась, нашла. Самого хозяина не было, но миссис Эванс пригласила ее зайти. Эмили уселась, пришлось и хозяйке последовать ее примеру. Гостья сразу перешла к делу. — Я пришла поговорить о том, что ваш муж рассказал миссис Беллинг. Я имею в виду отсутствие пары сапог капитана Тревельяна. — Да, удивительно, но так оно и есть, — сказала миссис Эванс. «Ваш муж совершенно уверен, что сапоги исчезли?» «О, да!» «Капитан носил эти сапоги большую часть зимы. Такие большие они были, что он надевал под них две пары носков». Эмили кивнула. «Их не могли отдать в ремонт или еще что-нибудь?» «Эванс бы знал. Без него не могли!» Заносчиво ответила его жена. «Да, наверное, не могли». «Странно, конечно, — сказала миссис Эванс, — но я не думаю, что это имеет какое-то отношение к убийству. — А вы, мисс? — Как будто нет, — согласилась Эмили. — А не нашли они чего-нибудь нового? — голос молодой женщины звучал заинтересованно. — Да так, какие-то мелочи, ничего особенного. тот То-то я вижу, инспектор из Эксетера сегодня опять здесь. — Ну, думаю... Найдут что-нибудь. — Инспектор Нарокот? — Да, мисс Сон. — Приехал поездом? — Нет, на машине. Пошел сначала в три короны, спросил про багаж молодого джентльмена. — Какого молодого джентльмена? — Ну, джентльмена, с которым вы ходите, мисс. Эмили изумленно посмотрела на нее. — Спрашивали у Тома, — продолжала миссис Эванс. — Том мне потом и рассказал. Он все замечает, Том. Он помнил, что на багаже молодого человека были две наклейки, одна в Эксетер и одна в Экземтон. Невольная улыбка появилась на лице Эмили, когда она представила себе, как Чарльз совершает преступление, чтобы отхватить свой кусок. Можно бы даже, решила она, написать страшный рассказ на эту тему. Вместе с тем она подивилась тщательности, с которой инспектор Наракот проверяет каждую деталь, к кому бы она ни относилась, как бы далека она ни была от преступления. Инспектор, должно быть, выехал из Экстора сразу после беседы с ней. Машина, конечно, быстрее поезда, и потом у нее еще был ленч в Эксотере. «Куда же отправился инспектор потом?» — спросила она. «В Ситтафорт, -то мисс!» Том слышал, как он сказал шоферу. «В Ситтафорт-хаус?» Брайан Пирсон, она знала, еще гостил там. «Нет, мисс, к мистеру Дюку!» «Снова Дюк!» Эмили чувствовала раздражение и бессилие. «Опять Дюк! Этот неизвестный фактор!» «Нет, ей надо попытаться выяснить его прошлое!» а так ведь он для всех обычный, заурядный, приятный человек. «Я должна увидеть его», — сказала себе Эмили. «Как только вернусь в Ситтафорд, сразу пойду к нему». И вот, поблагодарив миссис Эванс и сходив за ключом к мистеру Кирквуду, она стояла теперь в прихожей Орешников и соображала, как же это ей почувствовать здесь атмосферу совершения преступления. Она медленно поднялась по лестнице и вошла в первую комнату на втором этаже. Это, несомненно, была спальня капитана Тревельяна. Одеяло были сложены в аккуратную кипу, ящики опустошены, в шкафу не оставалось даже такой мелочи, как вешалки. В шкафу для обуви пустые полки. Эмили вздохнула, повернулась и пошла вниз. Тут была гостиная, где лежал покойник, а в открытое окно задувал снег. Чья рука поднялась на капитана Тревильяна? Ради чего? Убили его, как считают все, в пять пять двадцать. А если у Джима сдали нервы, и он солгал? А на самом деле, не дозвонившись, он заглянул в окно и увидел дядюшку уже мертвым. Если б она знала. Мистер Даккерс говорит, что Джим придерживается своего рассказа. Да, но у него могли сдать нервы. Нельзя быть уверенной. Не был ли, как предполагает мистер Рикрофт, в доме еще кто-нибудь, кто услышал ссору и воспользовался случаем? Если да, проливает ли это свет на проблему с сапогами? Был ли этот кто-то наверху, может быть, в спальне капитана? Эмили снова прошла через прихожую, заглянула в столовую. Там стояли два сундука, перевязанных и запечатанных. Сервант был пуст. Серебряные кубки перекочевали в бунгало майора Барнеби. Она отметила, однако, что полученные в качестве приза три новых романа, о которых Чарлз слышал от Эванса, забытые сиротливо лежали на стуле. Она еще раз осмотрелась и покачала головой. Здесь ничего не было. Она снова пошла наверх и еще раз зашла в спальню. Надо узнать, почему не оказалось сапог. Пока она не сумеет сочинить какую-нибудь удовлетворяющую ее теорию на этот счет, она не может их выкинуть из головы. Сапоги вдруг словно выросли до гигантских размеров и заслонили собой все остальное, относящееся к делу. Неужели ничто уже не может ей помочь? Она повытаскивала все ящики, обшарила все позади них. В детективной истории там бы обязательно оказался клочок какой-нибудь важной бумаги. Но, видно, в реальной жизни такого не бывает. Или же инспектор Наракот и его люди оказались очень дотошными. Она обшарила пустые полки, ощупала края ковра, исследовала пружины матраса. Что она ожидала тут найти, она и сама не знала, но с упорством продолжала поиск. А потом, когда она поднялась с коленок и разогнулась, взгляд ее остановился на штрихе, несовместимом с образцовым порядком в комнате, на кучке сажи в камине.